Парень в красном был виден, как на ладони. Слева тянулась стена комнаты страха, откуда раздавались крики посетителей и смех кукольных злодеев. Справа небольшая площадь с поющими фонтанами. Мы, кстати, собирались остаться до вечера, чтобы у лицезреть это представление. Тем временем парень вел себя довольно подозрительно, постоянно оглядывался, будто опасался, что его заметят. У него явно было что-то, что не понравилось Лотосу и, судя по сообщению, скорее всего, какой-то наркотик. Но вставал резонный вопрос, почему Лотос собирается избавиться от закладки? Разве не этим занимается его банда? Конкуренция — единственное объяснение, пришедшее мне в голову. Видимо, кто-то повадился торговать на территории Лотоса, тогда все понятно. «Вот только после того, как я избавлюсь от этого наркомана, у меня могут возникнуть проблемы. Значит, надо сделать все так, чтобы никто не заметил моего присутствия». Незнакомец же, убедившись, что за ним не наблюдают, наивный человечишка, приоткрыл небольшую дверь аттракциона и шмыгнул внутрь. Пришлось следовать за ним, надо было спешить, пока он не скрылся в темноте, но в то же время не торопиться, чтобы не привлекать к себе ненужное внимание». Я озирался точно так же, как парень, чем ещё сильнее, выдавал своё волнение, но ничего не мог с собой поделать. И всё же мне удалось проникнуть в комнату страха через чёрный ход. Удивительно, что он вообще был открыт. Так и должно быть. Или у парня был подельник, который вовремя открыл дверь, а сам исчез. Но тогда бы этот подельник мог и сам оставить наркоту. А может, незнакомец украл ключ? Вот это уже ближе к истине. Как бы там ни было, я оказался в полутьме шумного помещения. По сторонам тянулось закулисье, узкий проход между стеной и экспонатами. Сразу же можно было увидеть скелетов, трясущие костями, словно та не... Афроамериканка своим огромным задом. И как такое может нравиться народу, ведь просто отвратительная задница. Вот что с ней делать? Хлопать досмотреть да как она трясется, словно черная желейка? В нескольких метрах слева виднелся пустой гроб, в котором остались лишь чьи-то окровавленные куски. Мерзко, но действенно. Мумия, вампиры-оборотень, чуть ли не в обнимку, готовились к приезду очередной вагонетки с любителями пощекотать себе нервы. И тут, среди свора различных недоделанных монстров, мелькнул красный свитшот. Я осторожно двинулся в том же направлении. Пришлось перескочить через рельсы и притаиться за широкоплечим Франкенштейном. Кстати, вы знали, что эта история появилась на свет благодаря английской писательнице Мэри Шелли, которой было 18 лет в далеком 19 веке, и сделано это было просто от скуки. Удивительно, но персонаж теперь известен по всему миру, а ведь создан был просто от нечего делать. Хотя, как по мне, личная жизнь писательницы намного интереснее, ярче и драматичнее, чем произведение. Ну да ладно. Так вот, я притаился за широченной спиной монстра-конструктора, и буквально через пару секунд появился парень, затравлено озираясь по сторонам. Благо, внутри было настолько шумно, что можно было не опасаться зашуршать или что-то задеть. Этого все равно никто не заметит или же не обратит внимания. Однако я старался сидеть, словно мышь. Только тогда я смог рассмотреть его лицо, и оно меня несколько расстроило. Нет, поймите меня правильно, я не тянусь к смазливым мальчикам. Я вообще как бы по другой части. Думаю, за три полноценных книги вы и так это поняли. Просто, когда он чуть повернулся в мою сторону, то я увидел ничем не примечательное прищавое лицо с синяком под левым глазом. Казалось, что передо мной какой-то шкет, который явно тусуется с плохой компанией. Вот только особого авторитета там так и не завоевал. Наверное, именно поэтому его послали сюда. Как пешку, которой не жалко пожертвовать ради хорошего навара. Что ж... Мне тоже не было жаль незнакомца. Были бы мозги, не согласился на такое. А так, ну, до его проблемы. Мне же надо теперь найти его подарок, что после этого сделают с парнем уже не мои проблемы, сам виноват. Дождавшись, когда шестерка в красном выйдет на улицу, Я юркнул за угол, где встретился лицом к лицу с... монстром, а с миногом, пасть со множеством длинных клыков, щупальца, протянутые во все стороны, и к моей тушке в том числе. Хотя девушкам могло бы понравиться. Встречал я как-то таких извращенок, помешанных на тентаклях, и, скажу прямо, с ними было довольно интересно. Быстренько осмотрел монстра, но ничего подозрительного не нашел. Зато заметил небольшой след на пыльном гробу. Видимо, уборку здесь проводят редко. Неудивительно, зачем, если каждые полчаса проезжать несколько вагонеток с кричащими зрителями, которые пришли с улицы и вряд ли разувались, чтобы прокатиться по комнате страха. Сунувшись в гроб, увидел, что один край белой обивки изнутри отходит. Ага, вот ты где спрятал свою заначку. В голове сразу всплыла шутка моего русского друга. «Эбать-то лох!» Но, с другой стороны, если б я не знал, что искать, то и не нашел бы. Так что зря я так выражаюсь. И все же... Аккуратно отогнул край и заметил там пакетик добротно обмотанный серой изолентой. Спрашивается, зачем настолько сильно мотать, ведь при распаковке товар может рассыпаться. Выходит, я прав в своих догадках, и тот парень явно не профи. Ладно, надо работать дальше. Но стоило мне только достать закладку, как неподалеку послышались пронзительные крики. В мою сторону ехала вагонетка. Твою мать! Что делать? Спрятаться за монстрами не получится, они же шевелятся. Но можно... Я, недолго думая, прыгнул в гроб и потянул на себя распахнутую крышку. Но та не поддавалась. «Да чтоб тебя!» Крики приближались, и вот из темного туннеля показалась первая вагонетка. «Давай!» Боковым зрением заметил небольшую защелку, которая и не позволяла крышке захлопнуться. Надавил на нее изо всех сил и в последнюю секунду успел убрать пальцы, когда гроб с громким лязгом захлопнулся.